Глава 24. У меня вообще очень хорошее воображение. Предположим, дар сработал сам, неконтролируемо, как в прошлый раз. Я в отключке. Бррр. Да даже когда на наш этаж карабкался элитник, положение не было таким безнадежным. Потому что я мог сопротивляться, мог влиять на ситуацию всеми доступными средствами. Давай ты в себя придешь для начала, сокол мой. «А потом снова будешь спасать нас дальше», попросила пожилая женщина с вопросительными нотками. Пришлось согласиться. И не просто согласиться, но и прислушаться к ней. Занялся собой, наконец. Нашел заполненное дождевой водой бетонное углубление в соседнем цехе и при помощи куска хозяйственного мыла отмылся до скрипа. Перед тем, как намылиться, разглядел себя в отражении и внутренне содрогнулся. Рука непроизвольно потянулась к кобуре П.Я., из-за желания немедленно сунуть его в рот, нажать на спуск и свести счеты с жизнью, потому что из водной глади на меня смотрел чужак, похожий на Акса, как родной младший брат. Внутренне никаких перемен не ощущалось, но вот внешне. Было не так важно, что это уродливое нечто «я», как то, что это уже был не «я». все чужое. Глаза, рот, нос, даже шкура. И та не моя. Я действительно стал похож на зараженного. Спорого мешка только не хватает на затылке для полноты образа, до да заскорузлых от крови лохмотьев. Если бы не отсутствие этих двух деталей, сходство с заматеревшим бегуном было бы полным. В этот момент я понял одну простую и очень важную истину. Внешность человека — одна из важных составляющих самоидентификации человека. Что это значит? Мое тело у меня одно. Я его разменял на непонятные дорулья. То единственное, что является единственной безраздельной собственностью на протяжении всей жизни. Тело, конечно, никуда не делось, но претерпело значительные метаморфозы и не в лучшую сторону. Мне никогда не приходилось жить в образе мертвяка. Как теперь с этим быть? Вывод только один. нужно учиться как-то с этим сосуществовать. У Акса это как-то получалось, по крайней мере, до того, как я его убил». Какие изменения ждут мою личность при такой уродливой оболочке? Не станет ли она со временем такой же уродливой, как и тело? Я — это только тело? Определенно нет. А что тогда? А это еще и разум, сумма опыта, образования, знаний, понятий. Значит, я — это не только тело. Жили люди в моем собственном мире и пострашнее моей нынешней оболочки. И некоторые так и вовсе покалечены. Тем из них, кто хотел... Это не мешало успешно самореализовываться. Как-то в моем детстве бабушка подложила книгу ⁇ Повесть о настоящем человеке ⁇ Она долго болталась на столе, где я делал уроки к школе. Но однажды ее час настал. Я серьезно простыл и подхватил ангину. Пока лечился, начал читать эту книгу, не ожидая от нее ничего особенного. Но уже через несколько страниц не смог оторваться. Сюжет рассказывал реально случившуюся историю реально существовавшего военного летчика Алексея Моресьева, который был сбит и во время прыжка из самолета серьезно повредил ноги. Пробирался по земному лесу к своим, пока ноги окончательно не отказали. Потом полз на четвереньках, после просто полз, пока случайно не наткнулся на других советских людей, сумевших переправить его за линию фронта. В госпитале летчику ампутировали обе ступни, но он смог восстановиться и продолжать летать на протезах, несмотря на свою инвалидность. Если Алексей в своё время смог совершить почти невозможное, так чего я тут впадаю в иныние? Подумаешь, морда стала не такой смазливой. Ноги, руки целы, голова на своем привычном месте. То, что причитается мужчине при рождении, не отвалилось, как у Рубера, и ладно. В конце концов, человек определяет не внешность, а его поступки и цели. Если воспринимать тело как ресурс, я еще в плюсе остался. С обычными бегунами едва с шашкой справлялся. А тут разделался, считай, голыми руками. Пока задумчиво сидел с пистолетом в руке, около то ли миниатюрного пруда, то ли эпических размеров техногенной лужи и тискал изменившимися пальцами кобуру с пистолетом Ярыгина, сам себе напомнил голума из «Властелина колец». Тот тоже сидел, скручившись со своей прелестью в темной пещере и не следил за гигиеной. А гигиена что? Правильно. Залог здоровья и самоуважения. А пока... Пока решил, что время мое еще не пришло. Отложил кобуру, отмылся настолько, насколько это можно сделать в емкости с дождевой водой. Оделся во всё чистое. Если одежда просто стала немного тесноватой из-за увеличившейся мышечной массы, то с ботинками меня ждал облом. Ступни прибавили пару размеров. Снова задумался. Если Акса не брали пули, а он всего восемь лет, По его словам, тапталулей выходит и я когда-то так смогу, если выживу, конечно, столько времени, в чем уверенности не было. Выживание в этом мире задача не из простых. Если вспомнить, то каждый мой день в был сопряжен с риском для жизни. Попытался вызвать электрический разряд, но снова потерпел неудачу. Представлял, визуализировал, тужился, но ничего не вытужил, только расстроился. Вернулся к Леничне. Посвежевший, одетый, одетой. Прочитал в её глазах молчаливое одобрение. Но беседа не завязывалась. Пенсионерке, видимо, было неудобно за свой эмоциональный всплеск. А мне не хотелось чесать языком. Отрезал своим ботинком носы и кое-как втиснул разрушившуюся лапу в покалеченную обувь. Не сказать, что удобно и привычно. Но уж точно лучше, чем босиком, и отправился осмотреться. Взял из КС. На пояс повесил ножны с тесаком акса. Это, конечно, не сбалансированная и легкая шашка, а тяжелый заточенный кусок рессорной стали, которому грубо придали форму тесака, но все же без длинного клинка я уже чувствовал себя словно голый на морозе. Выводы, сделанные до этого, подтвердились. Мы были в одном из недостроенных промышленных корпусов в кластере за рекой от Тихого. Кусок чужой Москвы погибал в корчах. Рассмотреть подробности через древний оптический прицел не удалось. Но там, на проспекте, горело сразу несколько машин и что-то вроде бензовоза, чадящего скорбным черным дымом. Горело еще что-то, но что не разглядеть. Никто не спешил эти пожары тушить. Все уже заняты совсем другими делами. Не до пожаров. Оттуда никто не бежал, только по одной причине. Автомобильный мост был снова разрушен. Видимо, развитые зараженные еще не пришли на новый кластер. Когда же люди поймут, что нужно бросить все и автомобили в первую очередь, и убираться пешком как можно дальше из ловушки, будет уже слишком поздно. Как я не волновался за Владу и Аню, но где сейчас их там искать? Решил заняться более насущными делами. Двинулся туда, где выселся ржавый башенный кран. После недолгих поисков обнаружил строительные бытовки. Из-за долгого времени перезагрузки тут многое пришло в негодность. Но в одном из вагончиков я обнаружил, что искал. Кирзовые сапоги на свой новый размер. Обувь была изначально не новой. И, судя по всему, использовалась в качестве рабочей. Но выглядела все еще достаточно прочной, чтобы послужить мне какое-то время. После того, как проблема обуви была решена, отправился к мосту посмотреть, не возвращаются ли девочки из своего рейда. Все же сердце было не на месте. Вместо них я нашел тело кваза. До того, как увидел его своими глазами, думал, и преувеличивала преувеличивало про хрустящую корочку. Оказалось, преуменьшало. Глядя на обгоревшее тело, не верилось, что все это устроил я. Однако весельчак Акс скалился мне своей последней улыбкой. Побродил немного по мосту в ожидании девочек. Состав был разрезан перезагрузкой по одному из вагонов. Осмотрел оставшийся, но полезного ничего не обнаружил. Тогда решил залезть в локомотив. В рейде ты не гость, утащи хотя бы гвоздь. Пробубнил себя под нос, поднимаясь по неудобной лесенке. Здрасте вам. В машинном отделении тепловоза мне встретился ползун, который не пережил встречи с тяжелым тесаком. Второго тела не было, как и останков, указывающих на то, что тут кто-то был съеден. Скорее всего, машинист или помощник машиниста вышел и закрыл за собой дверь. Хотелось верить, что спавшийся сейчас не урчит, а стал иммунным мысленно пожелал ему удачи, тоже покинул локомотив и сразу заметил движение. Обновившееся зрение словно бы само фокусировалось на разного рода движениях. Так я понял, что кто-то пробирается по железнодорожному мосту вдоль состава. Дверью хлопать не стал, а тихо сделал шаг назад в темноту тепловоза. Снял карабин и сготовился к стрельбе. Но тревога была ложной. Вернулись Ани с Владой, которых я напугал чуть не до мокрых штанов. Что было с моей новой внешностью, совсем несложно, надо сказать». «Как сходили?» – спросил я. «Добыли что-нибудь?» «Нормально», – улыбнулась в ответ Аня. «Набрали еды». Откровенно говоря, по взъерошенному и потрепанному виду девушек это сказать было нельзя. «Не успели проскочить до обращения», – пожаловалась Влада. «Нас чуть не прижали. Да нормально все прошло. Мне так папа говорит. Если бы ты не нудила...» то было бы совсем все великолепно». На милом личике азиатки появилась полубезумная улыбка. «Думаешь, я не знаю, что ты про свою шизу все врешь? Ты просто дура». Обвинительно наставила палец на Ане студентка. «Славка, думаешь, потерлась своими дойками, а был ее четыре дня, и все можно теперь? Спорим, я тебе наваляю, ты даже глазом моргнуть не успеешь». «Так», – веско сказал я, – «разговорчики загасили, цыц Девушки замолчали. «За вами никто не увязался?» Спросил сразу их обеих. «Да нет, вроде». «Вроде». Передразнил я Аню и натянул ей новую кепку на лицо козырьком. «Ноги в руки и на базу». «А вы, Илья?» Осмелилась спросить Влада, потупив глаза. «Посижу тут еще немного. Посмотрю, чтобы никто вслед за вами к нам не приперся». «Классные ботинки, Илья». Хихикнула Аня уже на ходу. «Славка, догоняй!» Влада, извиняюще мне, улыбнулась и заспешила за подругой. Они ушли, что-то шепотом обсуждая. Похоже, переругивались, но хоть больше не голосили на всю округу. А я? Я остался в опускающихся сумерках понаблюдать за кластером и посмотреть, кто придет за ними следом. Я уже хотел слезать с крыши грузового вагона, решив, что достаточно уже перебдел. Но как раз в это время я засек движение в сгущающихся тенях. В прицел было ничего не разглядеть. Поэтому спрятал его в карман. Вообще, можно сказать, что я никогда не любил оптику и всевозможные приблуды вроде коллиматорных прицелов. Оптику по большей части за то, что сужает поле зрения и может демаскировать позицию раньше времени. Кроме того, боец поднимает голову чуть выше, что может быть фатально во время интенсивного боя. Калиматоры мне не нравились за эффект параллакса. Не знаю для кого как, но для меня лучше всего стрелять с обычного открытого прицела. Вскоре на мушке СКС появился начинающий лотерейщик. Он почти полз на четвереньках, смешно отклячив зад. То, чем занимался зараженный, нельзя было никак назвать только вынюхиванием. Значит, не подвел меня нюх. У кого-то из девчонок критические дни. Вот этот дружок и встал на след. Моя догадка по поводу обостренного нюха у зараженных подтвердилась. Стукнула автоматика. Мертвяк взмахнул руками и завалился на бок. Для верности посидел в своей засаде еще минут с двадцать и спустился распотрошить споровый мешок, с чего разбогател на два спорана и горошину. После этого счел, что миссия моя выполнена, и двинулся в обратный путь. Вернувшись, предупредил всех, что больше мы ничего, кроме кипятка, не готовим, и объяснил, почему. В доказательство своих слов показал свою добычу. Поужинали консервами, которые добыли во время рейда девушки. Чувствуешь, что тушенка такими темпами мне скоро надоест. Как уже надоел живун. Но без него никуда. Это как лекарство для больного малярии. Не хочешь эффектов спорного голодания? Будь добр, принимай по расписанию. Заметил, что прежней дозы живуна мне не хватает. Да и все мои валькирии уже не удовлетворились прежними небольшими дозами. «Интересно, что это? Мы привыкли и подсели? Или меняется наша физиология, которая требует больше спорового раствора?» Покрутил эти мысли в голове и послушал рассказ о прошедшем рейде. Женщину видели опустившийся туман на тихий кластер. Погромыхало, посверкало молниями, и кластер перестал быть тихим. Завыли сирены скорой помощи, заголосили сигнализации на нескольких машинах. Кластер перезагрузился. Тут Влада вспомнила, что видела большой сетевой магазин, пока вела УАЗик. Хорошо было то, что идти до торговой точки было недалеко, всего несколько километров от входа. Плохо, потому что денег и приличных цивильных вещей у девушки не было. Но разве может это остановить беспризорницу и студентку, которые почему-то уживались, как кошка с собакой? До кластера добрались без приключений. А дальше началось. Пигалица с азиатскими чертами и студентка с синими волосами наряженные в камуфляжную форму и снаряженные словно на войну, почему-то ни у кого не вызывали опасений. Напротив, собрали толпу зевак, начавших фотографироваться с девушками и снимать тех на камеры смартфонов. Один из респектабельных мужчин предложил им денег за совместную фотосъемку. Повторять два раза было не нужно. Предприимчивая беспризорница моментально сообразила, что на непонятном слове «косплей» можно срубить монет и начал расхваливать свой товар. Фото суровой выживальщицей Славой. И народ повалил. А с одного прыщавого лопоухого парниши Аня взяла бонусом к оплате за фото кепку, вот эту самую, кстати. Правда, классная кепочка? Поначалу стеснявшаяся Влада тоже очень скоро вошла во вкус. Одним словом, девушкам удалось насобирать некоторую сумму наличными, с которыми они зашли в магазин, куда и направлялись с самого начала. Однако, Тут уже деньги, которые они собирали, не потребовались. Оживление царило в мясном отделе. Немногочисленные покупатели и персонал магазина столпились вокруг парного мяса и с жадностью его поглощали прямо с прилавков, без специй, столовых приборов и предварительной оплаты, захлебываясь слюной и давясь от жадности. На двух покупательниц с боевым оружием они внимания не обратили никакого. Напарницы или консервированного мяса в рюкзаки, прихватили несколько бутылок рома для изготовления живуна и пошли на выход. Снаружи люди также начали обращаться, но за неимением парного мяса под рукой начали есть друг друга. Зараженные гонялись за иммунными. Иммунные отбивались от зараженных. В общем, когда лопоухий парниша соловянным взглядом, роняя мутную слюну, заступил девушкам дорогу, Аня сказала «Кепочку не верну, подарочки не отдарочки! и закатала ему в лопы своего гепарда. На выстрел прибежал речик, но внимание его переключилось на что-то, а вернее на кого-то другого. Девушкам удалось почти без проблем выйти из кластера по железнодорожному мосту. Первый совместный рейд можно считать почти успешным, если бы девушки не притащили за собой ухажера, который встал на их след. Выслушав скомандовал отбой, разделив часы дежурств и ушел к себе в свой цех, где и упал на ортопедический матрас. Почти не удивился, когда следом ко мне пришла Влада. «Если ты пришла исполнять обязанности гаремной адолиски, то это тогда была шутка. Я, конечно, мужчина больших аппетитов, но гарема точно не осилю». «Можно я просто побуду рядом?» Робко попросила студентка. «Можно». Милостиво согласился я. Но только расскажи мне, что там Аня говорила про эротический массаж одного мутанта».